Что касается направленности души к Богу, то об этом м а л ь б р а н ш говорит подобно Спинозе, когда подходит к указанному вопросу с этической стороны. Невозможно, чтобы Бог имел другую цель, чем самого себя. Священное Писание – не оставляет нам относительно этого никаких сомнений. Воля Бога может иметь своей целью только добро, безусловно, всеобщее. Поэтому необходимо, чтобы стремилась к Нему не только наша естественная любовь, то есть движение, которое Он вызывает в нашем духе, Воля есть вообще любовь к Богу, но невозможно также, чтобы познание и свет, к о т о р ы е Он сообщает нашему духу, давали нам познать нечто другое, чем то, что находится в нем, ибо мышление осуществляется лишь в единстве с Богом. Если бы Бог создал некий дух и дал ему в качестве идеи или непосредственного предмета его познания — солнце, то Бог сотворил бы этот дух и идею этого духа для солнца, а не для самого себя. Всякая природная любовь, а тем паче познание, в в а л е н и и истины, имеет своей целью Бога. д в и ж е н и е воли, у с т р е м л е н и е к тварям – суть лишь о п р е д е л е н и е движения, устремленного к Творцу. м а л ь б р а н ш цитирует слова Августина, что мы познаем Бога, начиная с нашей земной жизни, посредством познания, которым мы обладаем относительно вечных истин. Истина не сотворена, неизменно, неизмеримо, вечно, выше всех вещей. Она истинна через самое себя и не получает своего совершенства от какой-нибудь другой вещи. Она делает более совершенными тварные существа, и все духи стремятся естественным образом ее познать. Но нет ничего другого, которое обладало бы этим совершенством, кроме Бога. Следовательно, истина есть Бог. Мы созерцаем эти неизменные и вечные истины. Мы, следовательно, созерцаем Бога. Бог видит чувственные вещи, но не ощущает их. Когда мы видим нечто чувственное, в нашем сознании н а х о д и т с я ощущение и чистая мысль. Ощущение есть некое видоизменение нашего духа. Бог причиняет последнее. так как Он знает, что наша душа способна к этому видоизменению. Идея, связанная с этим ощущением, находится в Боге. Мы видим ее и так далее. Это соотношение, это соединение нашего духа со Словом Божьим и означает, что мы сотворены по образу и подобию Бога. Любовь к Богу состоит, следовательно, в том, что мы соединяем свои душевные состояния с идеей Бога. Кто п о з н а ё т себя и ясно мыслит свои душевные состояния, тот любит Бога. В остальном мы находим у Мольбранша обычные пустые скучные речи о Боге, катехизис для восьмилетних детей о благости, справедливости, вездесущности Бога, о нравственном миропорядке. Теологи не идут дальше этого всю свою жизнь. Мы этим указали основные идеи м а л ь б р а н ш а Остальное представляет собою отчасти формальную логику, отчасти формальную психологию. Он переходит к рассмотрению заблуждений, поясняет, как они возникли, каким образом органы внешних чувств, воображения, интеллект вводят нас в заблуждение, Как мы должны вести себя, чтобы бороться с этим? Затем Мальбранш переходит к правилам и законам познания истины. Таким образом, уже здесь стали называть философией выяснение способа рефлектирования по поводу особенных предметов, исходящие и из формальной логики и внешних фактов».